Добыча была богатой сойками, дроздами всех видов, малиновками, синицами, славками. Зато с приданом, на которое позарился Агюст Лафарш, надеясь с его помощью стать нотариусом, ему не повезло. Элеонора Пико, дочка богатого фермера, отказала ему. Весь Вилер Котрена смехался над незадачливым парижанином, Но очень быстро Агюс сделал насмешником своими сторонниками. Прежде чем вернуться в столицу, он щедро распространил в городке эпиграмму на Элеонору. И неделю спустя после его отъезда она все еще ходит по рукам и заучивается. Это открывает перед Александром новые горизонты. Признаюсь, этот шум вокруг имени человека, отсутствующего, меня ошеломил. Я страстно желал такой славы заставить говорить обо мне там, где меня нет. Стихи Агюста Лафаржа были первым лучом света, проникшим в мою жизнь. Он высветил желание, еще не ясное, скорее мечту, чем образ, скорее устремленность, чем волю. В результате он требует, чтобы аббат Грегуар научил его французскому стихосложению. Батюшка пожимает плечами, он бы и не прочь, да только Александру быстро это надоест, как и все остальное, не пройдет и недель И в самом деле, промучившись неделю над Буриме, он отступается, он никогда не будет большим поэтом. Кроме двух-четырех часов школьных занятий в день, он абсолютно волен распоряжаться своим временем. Частично он использует его, чтобы изготовить кастет для борьбы с молодыми роялистами, которыми Вилер был переполнен и которые считали Александра бонапартистом. Предел глупости, если знать, какую ненависть испытывал Наполеон к республиканцу по имени Негор Дюма. Александр никогда не говорил, был ли он в детстве жертвой российских оскорблений. Но это весьма вероятно, поскольку они преследовали его в течение всей жизни. В крайнем случае он отвечал на это с помощью закона, но никогда не опускался до того, чтобы сделать это на бумаге. Мария Луиза залечивает раны и шишки, разбитый нос и подбитый глаз и страшно волнуется. В этом обвинении она усматривала злобу или даже скорее корыстолюбие, направленное к тому, чтобы лишить ее табачной лавочки, которую, разумеется, у нее не замедлили бы отобрать, подтвердить это обвинение в бонапартизме. Когда он не дерется, Александр убегает к соседу, оружейнику Монтаньону, тому самому несчастный сын которого умер от изнурения. Поэтический Монтаньон учит Александра собирать, разбирать, содержать порядке и чинить оружие. Поскольку, когда он этого хочет, Александр может быть блестящим учеником. Монтаньон заявляет, что готов взять его в обучение бесплатно, однако амбиции Александра идут куда дальше, хотя пока что непонятно куда именно. За теорией должна последовать практика. И Монтаньон снабжает ученика одноствольным ружьем, боеприпасами. И дабы обмануть бдительность Марии Луизы, выпускает его через черный ход. С улыбкой на устах или со слезами на глазах наблюдает Монтаньон, удаляющийся в сторону леса фигуру своего приемного сына. Увы, ружье он сделал для собственного ребенка, но вовремя не додумался связать ему руки. Побыло ружье-трость со съемным прикладом, который можно было засунуть в карман. Видишь птицу, поднимаешь ружье и становишься охотник Видишь людей, разбираешь ружье и снова чувствуешь себя на прогулке. Очень скоро Александр приходит к выводу, что он в лесу не более чем любитель. И если способом ловли птиц Буду его научил,